Глава 1099 Другой Сунь-Дэ. Сколько раз этот мир переживал реинкарнацию, Сколько раз перезапускалась вселенная? Какие роли доставались людям после реинкарнации и перезапусков? В каком состоянии находились пряди душ в разных мирах и жизнях? До прибытия на планету Фатум Ван было этого не понимал. В его голову даже не закрадывались подобные вопросы. Пережитая в прошлых жизнях дало ему немало пищи для размышлений. Ему были нужны ответы. Он не хотел просто существовать, поэтому ему не давали покоя вопрос бытия. Он хотел узнать правду: его не устраивало из реинкарнации в реинкарнацию, из мира в мир складывать что-то из кубиков. Не желал из раза в раз примерять на себя новые роли. Он хотел жить, чтобы понять. После первых десяти жизней ему было над чем подумать. Новые знания посеяли в его сердце сомнения, правда, сейчас все это не имело значения. Пока его душа тонула, страницы книги судьбы продолжали перелистываться. С каждой страницы перед глазами Ван Болы возникали прошлые жизни. Вот только его тонущее сознание постепенно все забывало, когда оно полностью очистилось, раздался голос преподобного Тяньфа. 79 -я. Кто я? Где я? В чернеющей пустоте я услышал едва различимый шепот. Казалось, голос доносился из невообразимой дали, поэтому больше напоминал отдаленное эхо. Я не знаю, откуда пришел этот голос. Почему задавал эти два вопроса? Многократное эхо, казалось, никогда не стихнет. Я не услышал ответа. Похоже, никто не обратил внимания на голос. Сам я не знаю, как разговаривать, поэтому со временем мне начало казаться, что в этой чернеющей пустоте нет ничего, кроме этого голоса. В окружении тьмы время течет незаметно. Возможно, из-за эха я тоже начал задаваться вопросами, кто я и где нахожусь. Я очень долго размышлял, но так ни к чему не пришел. Размышления об этом только усиливают мою растерянность. Пока снова не раздался голос. «Кто я? Где я?» Знакомый голос. Я долго ждал, пока до меня дойдет эхо. Теперь я понял, что в самом начале услышал свой собственный голос. Похоже, я неизвестно сколько лет повторял эти слова. Это открытие вызвало какую-то эмоцию. Я не знал, как описать ее, поэтому продолжил размышлять. Много позже я наконец вспомнил подходящее слово. «Счастье». Да, эта эмоция называется счастье. Я был очень счастлив, потому что узнал происхождение голоса. Откуда я узнал о слове «счастье»? Теперь я стал размышлять над этой странностью. Мне так и не удалось получить ответ, ибо в окружающую меня тьму, откуда-то из-за пролился свет. Пролившись в пустоту, свет не исчез. Наоборот, изменилась пустота. Потом я увидел палец, который быстро разросся до целой руки. Эта рука держала меня. Вскоре я увидел плечо потом туловище и, наконец, молодого человека с закрытыми глазами. Я очень удивился, ибо этот молодой человек показался мне одновременно знакомым и чужим. Не успела как следует все обдумать, по пустоте вокруг молодого человека прокатилась рябь. С ее появлением я увидел стол, а по соседству еще столы и стулья, потом появилась чайная, в этот миг рябь разошлась еще дальше, благодаря ей снаружи здания появились деревья, дома, река. Так продолжалось, пока не вышел маленький городок. Рептем тем временем расползалась все дальше. Я увидел небо, землю, другие городки, планету. Сначала мир был каким-то расплывчатым, но потом все прояснилось. Это было еще не все. Я узрел звездное небо за пределами планеты. В расходящейся во все стороны реби возникло множество других планет. Теперь предо мной расстилалась вселенная целый мир. Следом пришла жизнь. Из ниоткуда стали появляться всевозможные живые организмы. Причем они возникали на положенных им местах. Среди них были мужчины, женщины, дети и старики. Разные виды, разные ауры. Однако все живое оставалось недвижным, статичным. Молодой человек неподвижно полулежал на столе. Вот только он сжимал меня настолько крепко, словно даже момент гибели не выпустит меня из рук. Мне он не очень понравился. Пока я размышлял над причиной этой неприязни, в мир вдохнули жизнь. Все живое внезапно пришло в движение. На ветру закачилось листва, где-то неподалеку зашумела река, солнечный свет стал греть. В кронах деревьев зачирикали птицы, зазвучал смех, детский плач, крики зазывал. Звуки заполнили весь мир. В чайной стало довольно шумно. В этот момент молодой человек, что сжимал меня, вздрогнул, разлепил глаза и поднял голову. Тогда-то я и увидел его глаза, а точнее свое отражение в них. «Дощечка из черного дерева». Его пальцы еще крепче сжали меня, а потом молодой человек высоко поднял меня и ударил по столу. Удар дерева, дерево получился очень звонким. После этого жизнь пошла своим чередом. Я стал свидетелем жизни человека по имени Сунь-Де. Он стал самым известным рассказчиком в уездном городке, женился на дочери из богатого семейства, получил богатое приданое. После свадьбы он перестал в чем либо нуждаться, Он любил жену всю свою жизнь, пока не умер с улыбкой на устах 89 лет, наследники не смогли вырвать меня из его деревневших пальцев, поэтому меня похоронили вместе с ним. Хоть мне он и не особо нравился, не могу не признать, что его выступления показались мне увлекательными. Что до погребения ничего страшного, потому что после его смерти мир исчез, и вновь вся погрузилась во тьму. Мое сознание снова провалилось в темноту. Пока я не услышал. 78. -я. Звуки этого голоса, казалось, породили водоворот, который засосал меня в пустоту, где не было места свету. Я не могу ничего вспомнить, мне не дают покоя один вопрос. Кто я? Где я? Эхо моего голоса долгое время гуляло по пустоте, пока темноту не разогнал свет. Вновь передо мной возник мир, первым появились пальцы, а следом спешно на столе молодой человек, что крепко держал меня». Имя Сунь-Дэ показалось одновременно знакомым и чуждым, у него сложилась весьма неплохая жизнь. Став известным рассказчиком, он не женился на дочери из богатой семьи, а вернулся в столицу, где и прославился. На старости лет его бросили в темницу, однако если подумать, он прожил интересную насыщенную жизнь, что до меня он никогда не выпускал меня из рук. К сожалению, после его смерти мир исчез, я услышал чей-то голос. «Семьдесят седьмая». Этот голос затянул меня в пустоту, где я все забыл. Потом свет еще не раз возвращался, а с ним мир и сунь Дэ. 76-я, 31-я, 14-я, 3 Снова и снова я переживал целую жизнь, снова и снова все забывалось. В один момент я осознал странность происходящего, а потом совсем перестал удивляться, поскольку хотел понять. Я упорно продвигался вперед. После каждой жизни я забывал обо всем, что случилось. Забывал особые воспоминания о прошлых и грядущих поколениях. Странно, откуда взялось это чувство? Почему у меня такое чувство, будто я это вспоминаю? Если не пойму, ничего страшного. Я буду доволен, пока остались нерассказанные истории. Истории, повествующие о разных жизнях Сунь-Дэ. Одно не дает мне покоя. Интересно, насколько сильно изменится история, когда придет черёд нашей первой встречи.